Глава восемнадцатая Мама вернулась Ранней осенью бывают такие яркие солнечные дни, что кажется, будто снова настала весна. Я представляла себе весну во всём зелёном, как на детском празднике. Она забегает в дом, то есть в мир, бормоча «что-то я забыла, что-то я забыла». Хватает какой-нибудь жёлудь, который по ошибке проклюнулся на зиму глядя, и быстро, посмотрев на себя в осеннюю лужу, как в зеркало, На счастье, хватает ветер попутку и улетает прочь. В один из таких пропитанных солнечными лучами дней мама вернулась домой. Мы с бабушкой ждали ее у подъезда, чтобы помочь донести вещи. Обычно тихая бабушка бушевала так, что даже соседка со второго этажа вышла на балкон и слушала, делая вид, что снимает белье. «Отправить беременную жену на такси!» Возмущалась бабушка. «Нет, ты просто вдумайся, Мария! Такси! Ее трясет на ухабах! А если таксист преступник? У твоего отца что, много жен? Он многоженец?» «Если ты будешь так громко говорить, та женщина решит, что у папы гарем!» Мрачно предупредила я, наблюдая за соседкой, которая протянула руки к простыне, да так и застыла, словно позировала для восковой фигуры. «Куда ему гарем? Он и об одной женщине позаботиться не может!» — фыркнула бабушка. «Теперь я поняла», — подумала я. «С этой беременностью все съехали с катушек». Наконец подъехала машина, и из нее вылезла сияющая мама. На ней была новая блузка восточной расцветки с турецкими огурцами, а волосы закручены в мелкие кудряшки, словно мама собралась в театр. «Ты точно из больницы?» — не поверила бабушка. — Не из санатория веселые мамаши. — Точно, точно! — засмеялась мама, обнимая меня и передавая сумку. — Мы подружились там с одной девчонкой. Представляешь, у неё тоже старшая — Маша. И ждёт тоже мальчика. Бывает же так. Она сама, парикмахер, уложила мне волосы с помощью каких-то бумажек. — Попельётки! — сказала бабушка. — Как бабушкины любимые англичане в девятнадцатом веке. Добавила я. «Наверное», — улыбнулась мама. «Вам виднее. Это было весело, а я заказала в интернет-магазине нам с ней две блузки. Прямо в больницу привезли. Красивая, да?» Похоже, мамина крыша тоже слегка поехала. С печалью подумала я. «Только у остальных в негативную сторону, а мама у нас теперь оптимистка. Новая подружка — новое счастье». Я была рада за маму но ничего не могла поделать с приступом ревности, который вдруг обхватил меня, как железный обруч-бочку. Новая подружка, ишь, ещё один конкурент в борьбе за мамино внимание. А самое интересное, оживлённо продолжала мама по дороге к подъезду, что у неё брат познакомился по интернету с японкой, поехал в Токио и там женился. Я ей говорю, о, в точности как моя сестра, Только она в Шотландию поехала. Кстати, как дела у Кати? Она мне не писала. Ну вот, теперь про Катю разговор. С тоской подумала я. Про кого угодно, только не про меня. А у вас-то как дела? Спохватилась мама, когда мы поднялись в квартиру. Раньше я думала, что неожиданные капризы удел беременных женщин. А пожив у вас, убедилась, что иногда они передаются их мужьям. Со значением сказала бабушка. Она поставила мамину сумку на кухонный подоконник и принялась собирать со стола свои учебники по-английскому, а потом укладывать в полотняную сумку с логотипом книжного магазина. «Вообще-то не обязательно начинать разговор с гадостей», — вспылила мама. «Ты сама спросила, как дела?» — пожала бабушка плечами. «Это не значит, что нужно бросаться подшучивать над моим бедным мужем. Твоя ирония неуместна». «О, да!» «Бедный, очень бедный муж, даже не забрал жену из больницы!» «У него работа, он прислал за мной прекрасного водителя, своего знакомого!» «Конечно, его величество слишком занят!» «Вы ссоритесь?» — присвистнула я. «Вот это номер! Интересно, у детей хоть когда-нибудь наступает возраст, когда они перестают ругаться с собственными родителями?» «Сто десять лет!» — мрачно ответила бабушка. «Хорошо, что у меня детей не будет», — покачала я головой. «Почему это?» — хором спросили они обе. «Да потому что детям всё время что-то надо», — устала ответила я, присаживаясь на табуретку в ожидании, пока бабушка соберёт вещи. «Они всё время чего-то требуют от родителей. А от меня и так все постоянно чего-то требуют. Надоело. Хочу прожить свою жизнь спокойно, без дерготни». «И чего же я от тебя требовала?» нахмурилась мама, уперев руки в боки. Выглядела она внушительно. Живот и раньше был не маленьких размеров, а после больницы и вовсе округлился, как будто мама проглотила фитбол. «Ты, мам, боевая из больницы вернулась», — заметила я. «Не груби матери», — вмешалась бабушка. «Не то заберу ее с собой, вы ее тут обижаете. Один вопит, другая грубит». Я едва удержалась от того, чтобы снова присвистнуть. «Выходит, бабушке можно говорить маме всё, что вздумается, а мне нет». «Ты предатель», — обиженно сказала я. «Я, между прочим, не выдала папе, что у нас на обед не борщ, а хагис». «Хагис?» — повторила мама. «Это же подгузники. Как это может быть на обед?» Мы втроём переглянулись и расхохотались так, что, наверное, здорово напугали ребёнка, который сидел у мамы внутри. Бабушка до слёз смеялась. Они по-настоящему потекли у нее по щекам. А потом мы помогли бабушке уложить вещи и проводили ее до остановки, хотя она упиралась и требовала, чтобы мама легла. «Лягу, лягу», — пообещала мама. «Борщ сварю и лягу». «Там хагис есть». «Ах да, я забыла». «Ты все-таки смотри за мужем», — серьезно сказала бабушка перед тем, как забраться в маршрутку. «Он у тебя какой-то...» «Беспокойный стал. Может, у него на работе что-то?» «Ему страшно», — задумчиво ответила мама. «Наша жизнь так круто меняется». Когда мы вернулись с мамой домой, я с порога почувствовала. Даже воздух в квартире изменился. Дело не в том, что запах стал другим. По-моему, наша квартира ещё недели-две будет пахнуть бараниной после бабушкиных кулинарных экспериментов. Изменилось что-то неуловимое. В квартире появились уют и покой, словно наш дом выпил чашку какао и теперь счастливо мурлыкал. Всё было как обычно, но вместе с тем празднично. Сквозь мою ревность, как лучи солнца сквозь пожухлую листву, пробивалась радость. Мама вернулась домой. Мы занялись обычными делами. Я уроками, мама готовкой. Я делала русский, выписывала из Анны Карениной фразы с союзом «как», объясняя, нужна ли запятая или нет. Он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Лёвину, а как к брату знаменитого Кознышева. Простое дело, но каждый взмах ручки казался особенным, правильным, от того, что «мама вернулась». Даже в шелесте страниц слышалось «вернулась, вернулась, вернулась». «Счастливо, как никто», — подумала я и приписала это предложение к столбику с примерами, иллюстрирующими употребление «Союза как». Запахло тушёной свёклой, потом капустой. Борщ на ужин — какая глупость! Борщ на ужин — какое счастье! Доделав домашку и подготовившись к очередному занятию с Даной, я заглянула к маме. Она лежала и улыбалась, поглаживая живот. Красивая блузка уже висела на стуле. На маме была папина выцветшая футболка, но от этого мама казалась ещё милее. «Иди поешь», — попросила она. «Потом». «Не хочешь?» «Очень, очень хочу. Можно, пока папы нет? Ну, или дело не в папе. Можно мне полежать с тобой на кровати?» Мама молча протянула ко мне руки. «Только я на правом боку не могу». «Виновата», — сказала она, — «он почему-то сразу начинает пинаться». «Ничего», — пробормотала я, забираясь к ней и прижимаясь к её спине. «Так тоже хорошо». Некоторое время мы лежали молча, слушая бульканье увлажнителя. Я следила, как клубы лимонного пара поднимаются к потолку, медленно доплывают до окна и разлетаются на тысячу частиц, столкнувшись со стеклянной реальностью. «Почему жизнь состоит из одних обломов?» — спросила я. «Не только», — тихонько сказала мама. «В основном же так. Вот смотри, я ездила в Испанию, повышала там свой уровень занятий. Я думала, это все пригодится на уроках с Даной, а вот нет, от меня требуется совсем не то». «В этом году с ней труднее?» «Гораздо», — призналась я. И всё из-за памяти, из-за удара головой. Сегодня мы занимались данным испанским, и это какое-то хождение по кругу, топтание на месте. Я вставляю в диалоги новые слова, а она их как будто не замечает. Прошу повторить, она не против, но через секунду уже забывает. Иногда я чувствую такое отчаяние, как будто копаю землю в поисках сундука с монетами, а все, кроме меня, знают, что никакого клада там нет. Я никогда и нигде не чувствовала себя. Такой бесполезный, мам. Надо бы поговорить с врачами. Какими? Они были у всех. Невролог, психолог, даже хирург. Всех обошли. Я тут как-то Розу Васильевну журналом про звезд засекла. Она обычно про певцов или певиц читает. А тут на последней странице открыла, увидела меня, захлопнула. Но я потом нашла такой в киоске, посмотрела. Там реклама каких-то целителей народных. Так и представляю. Приду а Данка перед ним выплясывает. — А сколько она уже орехов ей скормила, мам! У Даны скоро беличий хвост вырастет. — Не нравится тебе, Роза Васильевна. Она бы и тебе не понравилась. Резкая, грубая, думает только о себе, чуть что не по ней язвит. — А тебе лучше бы подружиться с ней. — Что? Ты издеваешься? Чего ради? — Ради Даны. Ей всё равно. — неуверенно сказала я. — Допустим. Но когда ты станешь работать в школе, тебе придётся привыкнуть, что твои коллеги могут быть разными. Нужно уметь, если не дружить, то хотя бы сотрудничать. — Я не стану работать в школе! — заявила я. Я передумала поступать в педагогический. — Почему? — удивилась мама. — Надоели дети! — буркнула я. Мы помолчали. Я была благодарна маме, что она не расспрашивает и не разубеждает. Может, в ее положении ей трудно со мной спорить. А может, она хочет меня поддержать. От этого тянуло раскрывать ей душу все больше и больше. «Знаешь, что самое обидное?» — сказала я. «Что раньше было одно с Даной, а теперь совсем другое. Вот мне прямо больно бывает от этого, мам. Она в том году целую фразу запомнила с первого раза промороженная а теперь забывают, куда поехали мышки. По-русски, мам, по-русски сказать не может, хотя мы только что обсудили это». «Вот и папе тяжко», — сказала мама. «Раньше было одно, сейчас совсем другое, и он боится не справиться». Я вздохнула. «Зачем она снова говорит о ком-то еще?» «А я тут при чем?» — проворчала я. «Как при чем? Он же не только меня». Он и тебя подвести боится. Я задумалась. Выходило вот что. Маму интересовала куча народа. Её новая подруга, сестра, муж, новый ребёнок. Но получалось, что все они связаны и со мной, через маму. То есть я к ним тоже как бы подключаюсь по секретному передатчику. Мама — мой передатчик. Но несмотря на то, что она думает не только обо мне, а о них всех, Сразу или по очереди. Сейчас я чувствовала. Мама со мной. Сейчас она только моя, и никто у меня её не отнимет. Поэтому я уткнулась носом в папину футболку, пахнувшую мамой, и затихла. А секунда всё тянулась, и тянулась, как жевательная резинка, которую растягивают пальцами, и казалось, что она может стать бесконечной. «Ладно». Наконец я поднялась с кровати. Пойду к борщу. Соскучилась я по нему. Правда, — обрадовалась мама, — молодец. Если у меня все-таки будут дети, — закатила я глаза, — я никогда, слышишь, никогда не стану хвалить их за то, что они решили пойти поесть борща. Кому? Мария Молочникова. Тема — Крики чаек. «Привет, Мария. Спасибо за письмо. Надеюсь, оно написано без ненависти. Вчера я ходил на море, слушать чаек. Забавно. Раньше мне казалось, что они ужасно орут. Я прямо бесился, когда слышал их. Думал, что они требуют еды или любви, или того и другого сразу. Еду можно требовать, это никого не обижает. А требовать любви нет». Когда начинаешь требовать любви, все сразу оскорбляются. А вчера я слушал крики чаек и думал, что они могут кричать по тысяче причин. Например, они пытаются петь и вопят, как красиво вокруг. Или они кричат «Люди, какие вы маленькие, если смотреть на вас свысока». Знаешь, оказалось даже любопытнее клипов на Ютьюбе. Клипы обычно подписаны. У них есть та самая тема, за которую ты меня ругаешь. Например, чайки орут, как сумасшедшие. А у криков чаек, которые слышны на свежем воздухе, такой темы нет. Слушай и думай, что хочешь. Забавно. С любовью, Хорхе.